Глава пятая. «Ненавижу, когда меня блокируют. Голова потом болит так, что тошно», – заворчал Али, как только я вытащил его обратно в наш мир, и с сожалением отметил, что запас маны иссяк. Мы с Али были связаны, и основная проблема заключалась в том, что цена за его повторный призыв постоянно росла. «А что, у тебя может болеть голова?» – поинтересовался я что то вроде того али пожал плечами мне жаль погибшего мальчик мой я обернулся посмотрев на поредевшую группу спускающуюся по склону и бездумно кивнул еще одна жертва павшая к ногам системы и к моим если бы я предупредил их не использовать гранаты или если бы купил какой нибудь навык или технологию дающую возможность переговариваться сквозь измерения или лучше кастовать исцеляющее заклятие «Если, если, если». Так много «если», словно «если» может подвести тебя, швырнуть в водоворот сомнений в своих силах, утопить в прошлом. И если позволить ему сделать это, то настоящее ты станешь игнорировать, а о будущем забудешь. Что есть, то есть. Я отбросил в сторону мысли, сомнения и внутренние упреки. Слишком много сражений, слишком много мертвых тел. Слишком много смертей. Знаю, остальным приходилось не легче, чем мне. Каждый переживал бой по-своему. Потому что, в конце концов, все, что нам оставалось, — это жить дальше. «Ну, зато ты новый уровень получил, мой мальчик», — подбодрил Али, переключившись на внутреннюю связь. «Ага, скоро надо будет все-таки разобраться с атрибутами». «А очки навыков так и будешь беречь до сорокового уровня?» «Ага». «Навыки третьей ступени выглядят здорово. А пока справимся техникой и кредитами. Только будь осторожен. В какой-то момент у тебя может просто не быть времени, чтобы ими воспользоваться. Сам знаю. Кстати, о кредитах. Что ты думаешь про одержимость Тиланы?» «Ну, есть у меня пара идей, но они тебе не понравятся. Но прежде чем я смог что-нибудь ответить, ко мне тихонько подошла Микито, украдкой тронув меня за плечо». Я поднял на нее вопросительный взгляд. Я скоро достигну 50 уровня, и я надеялась, что алис сможет мне подсказать, что случится дальше. Али моргнул и оглядел нас обоих. Я пожал плечами. Дух задумчиво потер подбородок. Ну, в общем, есть несколько вариантов развития событий. Самый простой путь — это выбрать какой-нибудь из классов, которые предложит тебе система. Они связаны и с твоим изначальным базовым классом. В основном это будет апгрейд. Это совсем неплохой выбор, учитывая, что у тебя уже есть хороший базовый класс. А если тебе нужны специализированные, продвинутые классы, то имеются специальные квесты, которые можно выполнить, чтобы получить к ним доступ. Не скажу, что это целесообразно здесь, но в масштабах галактики, если потратить деньги и время, имеет смысл этим заняться. Ну и, наконец, сможешь махнуть на все рукой и купить в магазине опцию, По достижении пятидесятого уровня она дает доступ к более мощным, продвинутым классам. Но это влетит в копеечку. Вот основные варианты. А могут быть и более сложные переменные. Например, классы и навыки, которые дадут тебе возможность получить еще лучшие классы. Но опять же, надо все спланировать, получив доступ к опциям. «Как я понял, с классами мастера дела обстоят так же», — уточнил я. И Али кивнул. «А есть способ узнать, что мне предложат?» — спросила Микиту. Али только фыркнул. «Проще некуда. Купи в магазине список. Это обычно не слишком дорого». Микиту кивнула, на ходу обдумывая услышанное. «Ну, конечно, проще простого. Чёртова система всегда хочет, чтобы мы что-то у неё купили. Постоянно». «Как там Лана?» — тихонько спросил я. Микиту подняла на меня взгляд и открыла рот, чтобы ответить. «Я все слышу», — заявила Лана, поравнявшись с нами и сверкая глазами. «Если вам есть что сказать, то говорите». Микита зарделась и опустила голову, пойманная с поличным. Я чуть передернул плечами, смущенный откровенным вызовом, но все же сжал зубы и решился. Лучше сказать и покончить с этим. «Что с тобой происходит? Ты изменилась». «А что, нельзя?» — поинтересовалась Лана, сверкая глазами. «Этого не говорил. Я пытаюсь понять, что ты делаешь. Я беспокоюсь о тебе», — проговорил я. Лана фыркнула, почусывая идущего рядом Ховарда по серой шерсти. «Я в порядке. Там же я справилась, так ведь?» «Пока да», — неохотно согласился я. «И не я сегодня выбилась из строя. Не я исчезла, не объяснив, куда и почему. Не я докладываю Хаккартам обо всем, что мы делаем. Так что не пытайся винить меня в том, что я делаю». «У меня-то как раз всё в порядке», — ответила Лана. «Я справлюсь». Я открыл был рот, но промолчал. А Лана Ховарду на спину и прыгнулась к Холке, когда Хаски ринулся вперёд. «Вот чёрт!» «Спасибо, что поддержала», — буркнул я Микиту. «Да только пожала плечами, продолжая глядеть себя под ноги. Что ж, я её не винил. Эмоциональные стычки — это всегда непросто». Мы проводили взглядом Лану и ее питомцев, умчавшихся подальше от группы, а на вопросительные взгляды остальных лишь покачали головами. «Ничего не скажешь, все прошло отлично». Несколько часов спустя мы наконец-то добрались до Уайт-Хорса. Возвращение получилось совсем не триумфальным Хотя, когда я выгрузил тушу босса, народ на местном дворе смотрел на нее, выпучив глаза. Что ж... По крайней мере, это хорошая прибавка к нашему запасу провизии. Благодаря системе, практически все, что движется, съедобно, если не ядовито от природы. Хотя, конечно, того ртутного элементаля и так никто есть не собирался. На то, чтобы продать все добытое и поделить кредиты, ушло всего несколько минут. С перечислением денег через систему проблем не возникало. Так что Микиту и Лане не было никакой необходимости идти с нами, чем Микиту и воспользовалась. Мы с Али стояли рядом с городским центром, пытаясь сообразить, что делать дальше. Как вдруг произошла очередная пакость. Из здания вышла пара труеннаров в красно-желтых одеждах с явно солдатской выправкой. Они быстро разошлись в стороны. Один внимательно присмотрелся к нам с Али, другой принялся осматривать улицу в поисках иных угроз. При этом переговаривались они так быстро, что даже переводчик Али не срабатывал по крайней мере, пока он был занят добычей информации об их статусах. Вскоре из здания появилось еще пара стражей, сопровождавшая высокую женщину-труиннара и мужчину-труиннара чуть пониже. Ростом он был от силы метр шестьдесят, но при этом обладал такой хищной грацией и бессознательной уверенностью, что я счел его очень и очень опасным. Женщина была еще интереснее, темнокожая и красивая, как все эльфы. Ее длинные мшисто-зеленые волосы контрастировали с красно-золотым платьем. В движениях сквозила властность и уверенность, что все получится именно так, как она желает. Потому что именно так и было всегда. Стоявший рядом с ней Роксли, каким бы красавчиком он ни был, со всеми его навыками и атрибутами, казался бледной тенью. Не потому что она была красива, а потому что само ее присутствие заставляло желать смотреть на нее. Как ни странно, последним в этой пёстрой компании шёл Лабаши. Хаккарт, чья уродливая зелёная физиономия резко контрастировала с тёмной красотой эльфов. «А, Джон!» — заметив меня, улыбнулся Роксли и махнул рукой, чтобы охрана меня пропустила. Стражи напряглись, но не тронули меня. Я послушно подошёл. «Позволь представить посланницу герцогини Канганы, леди Прию Кангана» и сопровождающего его оружейного мастера Хондо Эхриша. Леди Прайя Кангана. Неизвестно. Уровень неизвестно. Леди Семитопий. Повелительница кухонь. Мудрейшая в пределах. Здоровье неизвестно. Мана неизвестно. Хондо Эхриш. Оружейный мастер. Уровень 43. Мастер клинков и ружей. Победитель орков, гоблинов и уника. Уничтожающий монстров. Непобедимый воин. здоровье 4340, из 4340. Мана — 1900 из 1900. «Добрый вечер!» — приветствовал я их с легкой улыбкой. Но глаза мои сощурились. Посланница. К гадалке не ходи, тут дело запахло серьезной политикой. Такой серьезной, что мне даже не снилось. Неудивительно, что ее уровень скрыт. Хотя, с другой стороны, ее титулы. Даже удивительно, сколько титулы могут рассказать о своем обладателе. Вот титулы хон например, ясно говорят, что с ним лучше не связываться. А ее титулы — несколько более двусмысленны. «Что привело вас в наш город?» «Наше посещение этой деревни — всего лишь визит вежливости», — сказала Прия, скупо улыбаясь. «Мы здесь, чтобы оценить те улучшения, которые успел завершить племянник герцогини». «Племянник». Я окаменел, прекрасно понимая, что с равным успехом мог бы заорать в голос, но ни на что больше пока способен не был. Интересно, не правда ли? — Очень мило. Надеюсь, вам у нас понравится. — Я в этом уверена, — проговорила Прия. — Это один из человеческих искателей приключений, которых ты вырастил, — поинтересовался Хондо, скользнув взглядом по моему телу, и сделав в мою сторону весьма пренебрежительный жест. — Не впечатляет. Я улыбнулся шире в ответ на неприкрытое оскорбление, но с места не сдвинулся. Я был один и в легком доспехе, а кругом стража, так что дергаться не стоило, не говоря уж о том, что он был тридцать девятого уровня. И у него был продвинутый класс, если не мастер. «Продвинутый», — подсказал ли «И вообще это плохая идея. Он получил свой уровень не просто так. И надрать мне задницу ему будет несложно» лучше уж улыбнуться я взрослый мальчик слова могут меня задевать и раздражать а вот мечи и копья запросто могут проткнуть насквозь идем же я уверена что гграсану еще есть что нам показать проговорила прия и жестом велела Роксли продолжать повелитель темных эльфов подчинился и повел их прочь и не считая небрежного кивка алабаши группа больше не удостоила меня вниманием потянувшись за ними следом Я смотрел им в спины, отчаянно пытаясь сообразить, что бы все это значило. Ощущение было такое, будто в Уайтхорс нанесла визит ее величество королева. Это в любом случае очень странно, но и очень важно. Как бы то ни было, наконец-то произошло неизбежное. Вира я нашел наверху. Он следил за группой из прихожей в офисе Роксли. Я так и думал, что он будет тут. «Не объяснишь мне, в чем дело?» — тихо рыкнул я. «Лорд Роксли упоминал, что ты, вероятно, зайдешь». Вир жестом предложил мне сесть. На меня он едва глянул, полностью поглощенный, как я догадался, одному ему видимыми защитными экранами. «Зачем они здесь?» Я плюхнулся на стул и принялся ждать разумного ответа. «Очевидно, хотят занять город», — ответил Вир. «Это я и сам понял. Но я-то ждал, ну, знаешь, больше пальбы и заклятий». «Возможно, и до этого дойдет, но позже. Мы действуем иначе», — объяснил Вир. «Это слишком накладно. Лучше начать помягче, зайти с дипломатической стороны и все решить по -тихому. А войну оставить на тот случай, если другого выхода не будет». Я нахмурился. «То есть они просто попросят Роксли убраться?» «Это было бы слишком неловко. Нет, они станут объяснять, как он плохо справляется» и как город мог бы стать намного лучше под управлением какого-нибудь другого, более компетентного правителя. Будут давить на него и лично, и всей семьей. А когда это не сработает, вот тогда... Я уверен, что тогда в ход пойдут другие планы, — проговорил Вир, задумчиво потирая подбородок. — Будь начеку. Я думаю, что у них и на сей раз много планов. — А ты не боишься, что я им доложу обо всем, что увижу? — спросил я Вира, но тот лишь слегка улыбнулся. «Нет, страх в таких ситуациях слабый помощник. И вообще, ты-то почему не там?» М, «М? Но ты же мастер соглядатый, ведь так?» «Нет, лорд Рокслет доверил эту роль другому. Врёшь!» «Я говорю правду. Ты можешь осведомиться об этом в магазине. Как я понимаю, это совсем недорого», — с лёгкой улыбкой проговорил Вир. «Но ты же занимаешься шпионажем и всей этой политической фигнёй, ведь так?» Я, нахмурившись, смотрел на Вира. Я был в этом почти уверен. Глобаши в ходе наших встреч подтверждал это почти открытым текстом. «Да, но титул принадлежит не мне». Я только хмыкнул. «О, как!» Вир делает всю работу, но при этом титул ему не принадлежит. Что ж, разумно. Если кто-нибудь захочет разузнать, кто шпионит для Роксли и не сообразит, как правильно задать вопрос то в ответ получит совсем другое имя. Хотя, с другой стороны, любой, кто получше присмотрится, сразу поймёт, как на самом деле обстоят дела. А значит, это не та информация, которую они усиленно пытаются скрыть. Скорее всего, опять из-за магазина. «У меня уже голова от этого начинает болеть. Если все и так знают, что эту работу делаешь ты, то зачем такие сложности?» Вир помолчал некоторое время, глядя на меня в упор, Затем всё-таки ответил. «Потому что информация, которой ты вот так свободно крутишь, может оказаться неправдой. Многие группы проворачивали схему двойного и даже тройного блефа. Официально назначить мастера-шпиона, но при этом не возложить на него никакой ответственности может быть лишь первым прикрытием. Вторым может служить человек, которому информация попадает только чуть позже. На каждый уровень защиты нужны кредиты». Либо чтобы затребовать в магазине знания, либо чтобы тебе не задавали вопросов. А то, сколько денег затребуют в магазине, зависит от того, сколько информации было у тебя изначально, верно? Так что, если я, ничего не знаю заранее, захочу выяснить, кто же на самом деле шпион, то покупка информации влетит мне в копеечку, так? Вир кивнул, а я вздохнул. Это, конечно, объясняет, почему так много информации скрыто. Секретов больше нет. Всё записано, оговорено и как-то передано системе. А цена тайна зависит от того, насколько просто завладеть этой информацией без спросу. Похоже, теперь единственный способ сохранить что-либо в секрете – держать это у себя в голове. Параноидальный получается мир в общем и целом.